Глава 13. Приговор. Включился. С трудом, но мне хватит. Зрение ребит и моргает. Никаких шансов навести резкость. Страшная головная боль. Тело, онемевшее, и сильно руки свело. Лежу на боку, в наручниках за спиной. Чувствую, правую отлежал напрочь. Еще и наебле что-то вроде наморника. Толком не ясно, но неудобно. Восстановление сигнала. четкий обрывок среди помех. Закрываю глаза и пытаюсь вывернуться на спину. С трудом, но удалось. Поднял веки. Режим ограниченного функционала. Множественные ошибки. Целостность системы 58%. Стабилизация визуального процессора. Всё в самом центре, словно прямо перед лицом. Надпись начала обрастать очищенным от помех изображением. Я в стеклянной комнате. На ум идут только ругательства. Вокруг суета, гул от множества людских голосов, мельтешение у прозрачных стен, а я как в трансе. Но хоть вижу четко теперь, да и звук постепенно налаживается. Ясно, что я в тюрьме, но очень странный, прилюдный, посреди просторного круглого зала, обустроенного множеством сидений. отстраненно на трибуны. А возле неё стол с тремя помпезными креслами, возвышающимися над остальным. Заебца. «Походу, я в зоопарке». Мысль навеяна наблюдениями. Десятки испуганных глаз пялятся через стекло. На вид морфы, пусть и в приличном прикиде. Или броне. Знаю, что обман глаз и ощущения всё равно неприятные. Стабилизация закончена. Выявлены множественные системные отклонения. Устройство пользователя работает неправильно. Зато мое пробуждение поспособствовало затишью. Эсатори пришел в сознание! Зовите верховных! Скомандовав военный в очень качественном боевом костюме. Современном. Вокруг моего вольера четыре охранника. Все с копьями, а тот пятый ближе к выходу, и со стволом. Пригляделся, средь толпы высмотрел еще троих укомплектованных. А вот с наблюдателями вперемешку приметил пятерку сомнительных. В накидках чего-то прячут. Оружие или более тяжелую броню. Поднимаюсь на ноги. Трясутся, но держат. Кое-где вновь разговаривают просто тише. Все понимаю, что радует. Открывается тяжелая створка высокой двери. Внутрь хлынула толпа с троем. Кого-то ведут. Вижу Тиану. Увидав меня, девушка оживилась, дернулась ко мне, но ее остановили. За ней паренек с хаты, оба без наручников, но под конвоем. Тур, прошу, сохраняй спокойствие. Мы выберемся, обещаю. Снова покраснела, а глаза заплаканы. Волнуется искренне, это видно сразу, а у меня вопросов все больше. на эти боли в голове. Прострела, причем по Подозреваю, связано это с крайне низким уровнем мутагена. Прибыло с десяток бойцов. За ними элита, судя по материалу и фасону их одеяний. В целом не тесно, помещение и наполовину не загрузили. «Священный совет!» Громко объявили откуда-то сзади. Толпа синхронно расступилась. Дальше они сжали кулаки и, вознеся их, одновременно приложили к сердцу. Впечатляет с непривычки. Вверх на отдельные места прошла тройка страшил в длинных одеждах. Наблюдатели занимают места. Замолчали. На площадке вокруг моей клетки остаются четверо стражников. Когда все угомонились, вышло еще двое. Парень со стволом, что первым спалил мое пробуждение, и орал. На другом боку у него висит второй пистолет. Ну, кабура. А с ним, точнее, перед ним, мужик в возрасте, в форме, напоминающей полицейскую, и даже со значком, на церкви. Видимо, он будет обвинять, ибо поднялся к трибуне, начав с приветствия важной троицы. На отдельных креслах два мужика, в центре женщины. Точнее, почти, ибо с моим визуальным эффектом следует бережнее относиться к определениям. Хер знает, кто чем окажется. Тиану и Каули усадили в первом ряду, неподалеку от меня, но поближе к совету. Взглядом выделяют цели. Прорисовались индикаторы с привычными системными данными, многие из которых оказались сложными. Мужик в форме перестал шушукаться с главой заседающих и спустился, направляясь ко мне. Меня зовут Радий! Я представляю Бога и город в лице народа! Громко. Толпа заерзала, одобрительно покачивая башками. «Сегодня, в присутствии этих божьих людей, мы хотим провести слушание. Ты должен четко ответить, если готов к взаимодействию. Тогда мы сможем продолжить». Пауза для отделения. «Понимаешь нормальную речь?» «Да, понимаю», — сохранив спокойствие. «И ты готов отвечать на вопросы?» — утвердил Радий, встав у стекла. Голос у него, конечно, властный, как и манеры. Сразу чувствуется, он привык управлять другими. Готов, отвечаю, пытаясь продышаться. Предлагаю прояснить. Посмотри под ноги. Там система электромагнитов. А это стекло выдерживает нагрузки, сопоставимые с ударом о него, загруженного транспортника. Дернешься, поджарим. Труп растворим в кислоте. Шанса восстановиться не будет. Припугнул служивый. «Осматриваю. Реально десятки отверстий, связанных в сеть под прозрачным покрытием. Сеть замыкается в единый провод, уходящий под трибуны. Да, выбраться тут не вариант. Мало системы защиты, так еще и стражи снизу полно. Весь нижний ряж кольцом облепили, пусть даже сидят. А у меня сил нет совсем. А вот раны на руке затянулись и почти зажили». «Все понятно!» Вновь спросил Типок в образе прокурора. «Вполне». твердо, не желая зря трепать языком из-за самочувствия. «Чтобы начать, ты должен надеть на руки вот это устройство», жестом отдав приказ своему личному стражнику. Тот достал из мешка странный прямоугольник, с виду пластиковый или вроде того. Литой, гладкий предмет. Ближайшая из ассоциаций — колодки. Мужик подошел к стеклу и, ткнув туда пальцами, через щелчок отворилось небольшое окошко на уровне пояса. Логика потребовала сунуть туда руки. Встал спиной, просунул и завис, намеренно стараясь не дергаться. Наручники сняли, но, как показалось, дистанционно. Боковым зрением видел странную палку. Развернитесь приказали со спины. Прилежно повинуюсь. Снова вытянул руки. На них поместили прямоугольник. А потом стражник жмет кнопку. Легкий свист, удар по рукам, и из устройства повалил густой пар. Жжёт, но не критично и недолго. Отпустив приблуду, охранник отступил. Хлопок и в центре камеры из пола поднялась небольшая табуретка. Не сказать, что мечта и бы спинки не хватает, но в моей ситуации очень даже. Ноги хреново держат. Кисти крепко увязли в устройстве, их будто вклеило. По краям как раз проступила характерная вязкая субстанция, образовавшая шов. Зато смог рассмотреть правую руку. И с ней все хорошо вроде. Осталась лишь небольшая болячка, засохшая. Ради! Можем начать?» — сверху женским голосом. Прозвучало крайне уставше, что странно. Я-то рассчитывал на интриги и повышенный интерес. Обвинитель подтвердил жестом, и та вновь заявила. Братья и сестры, приветствую и благодарю за ваше терпение. Не вставая, но рукой подтянув микрофон. Мы присутствуем на публичном слушании. Всех прошу сохранять спокойствие и соблюдать тишину. От лица совета хотелось бы упомянуть, что данное заседание будет нетрадиционным, а потому каждый из присутствующих обязуется соблюдать обет молчания ради пророка и церкви и во благо общины. Была отодвинула микрофон, но, вспомнив, вновь поднесла рот ближе. Передаю процесс в руки радио. Каждый из вас не понаслышке знаком с его заслугами. Благодарю, мадам, подключился нарядный. Воцарилась полнейшая тишина, а мужик подошел к стеклу почти впритык. Обвиняемые сатори, обратился спокойно, даже сдержанно. Перечень твоих преступлений опустим, Их можно зачитывать до зари, и незачем. Ведь одного лишь твоего существования достаточно для исполнения смертного приговора. Осознанная пауза. Однако Тиана нам сообщила, что ты готов сотрудничать. И даже можешь дать честные ответы. Допускаю, но не сильно верю. Впрочем, подобных вам почти не осталось. А значит, мы не можем упустить уникальные возможности. сформулировал четко и внятно. Прямо нет вопросов. По мере возможного рассказывать о кристальной честности тоже не буду. У меня наружу обратное и ярко выраженное. Тогда предлагаю начать с того, что вы здесь делаете, и как попали в город, незаметно миновав три рубежа обороны. Нас интересует твоя версия. Толпа навострила ушки и затаила дыхание. Тяжелый вздох, я с ним размышляю. Пять секунд спустя выдох. Знаете,. Не лучший вопрос, ибо ответа у меня нет, даже мутного. Последнее воспоминание — бой с мутантами неведомого мне вида и страшнейшей силы, и я почти проиграл. Голова загудела пущу прежнего, аж руками взяться пришлось. Быстро собираюсь с мыслями, продолжаю. Переместились сюда. Полагаю, через энергетический разлом с помощью установки на силовой точке. Новая мысль. Девка смогла ее включить. «Утверждаешь, ей удалось запустить механизм. Причем самостоятельно?» — обвинитель нахмурился. Темные волосы, короткие тонкие усики, грубые черты лица. Высокие, выше среднего по мере обычных людей. Коренастый, видно, что держит себя в форме. На руках шрамы. С ними приметил черту, отсутствует валанга мизинца на правой. А еще крупный перстень на указательном левой, повернутый прямо на меня». Разумеется, и там церковная символика. Аж до маразмы. Невольно посчитал знаки вокруг с флажками, гравюрами и знаменами. Забил на отметке в 20. Кстати, каменное здание. Примерно понимаю, где могу быть, ведь у меня была возможность осмотреть город. Взгляд замер на тии. Понимаю, что завис. Осенило. Продолжаю. «Не совсем так. Я ей помог. Даже иначе. Без меня вам никогда не запустить ни одну из них». На ум пришла гениальная мысль. «Ну и мне бы без ее знаний никогда не запустить такой механизм», — поясняю. «Хорошо». Сухой манерой, зато дополнительно кивнув. Вернемся к тому моменту, когда вы с ней знакомитесь. Здесь есть неясности». ради выждал. «Например, сколько с ней было людей, когда ты впервые ее увидел?» «Вот прямо чую подвох. Вникаю, прикидывая наиболее вероятные ответы девки при подобном допросе. Очевидно же, Тяна меня не сдала. Там что-то серьезное произошло. Одна. Рядом лишь полутруп, которого она отчаянно пыталась удержать на дереве. Но стоит учесть, что я не сразу видел в ней человека. Одного из мутантов». Мое прозрение случилось чуть позже, когда рядом подорвало скрытый энергетический гейзер. Уже произнеся, понимая, что вовремя соориентировался. Ибо фраза содержит аж два подводных камня. Девчонка аж выдохнула, расслабляясь и меняясь в лице. Видимо, именно касаемо этого момента, она переживала сильнее всего. Вывод напрашивается из формы постановки его вопроса. Предположим. Ты правду говоришь? И даже в портал поверить могу. Рассуждая, ради, сдвинулся с места, отойдя на несколько шагов, а договорив, двинул назад. Нас интересует, сможешь ли ты повторить подобный запуск? Зависит от того, чем вы со мной торгуетесь: жизнью или свободой. Улыбнувшись, на деле все жжет и ломит, в общем, болит. Опытные подобное увидят просто по глазам, даже по моим. А служивый явно из прожжённых. Только его взгляд, умение себя держать и даже подсознательные повадки, что я успел выявить, вызывают у меня уважение. По остальным видно, что это люди не нашего с ним склада. Они живут не в мире, а в мерке, и скорее существуют, копошась в иллюзиях, коими себя сами же и обвесили. Но не ради. Много людей... И каждый интересный, хочется осмотреть, что-то подметить, да некогда. И самочувствие совершенно не располагает. Всё же тех, что сверху изучу, пользуясь возможностью. И сразу, дабы не опоздать. Сколько бак еще продержится, совершенно не ясно. «Мы собрались здесь, чтобы это выяснить», — убедительно заверил обвинитель. «Но поверить, что ты станешь нам помогать, сложно». Должен ведь понимать», — разведя руками. В этом зале и перед лицом Бога представители всех городских комитетов и главы органов управления. В объективности можешь не сомневаться. Мы действительно хотим разобраться и готовы слушать, а не просто устраиваем показуху. С легким возмущением. Но то лишь слова. Действий пока я от них не заметил. Ну или не оценил. Как бы то ни было, мысль моя проста. Красиво поет. Но я на такое не поведусь. Знаю же, что имею дело с религиозными фанатиками. Конечно, похоронить всех под одной категорией не хочу, но и выбросить из головы не получится, как минимум из-за невероятного количества символов повсюду. Проблема решена временной компенсацией энергии. Ожидаются повторные сбои. Пространство замерцало, заставив меня ненадолго зажмуриться, но без боли. Удивительно даже. Стабилизировалось но теперь наоборот, среди множества морфов осталось четверо людей. Служивый Верховный Совет, тяну не считаю. Похоже, и с девушкой так же было. Она осталась с собой, так как я контактировал с ней непосредственно во время сбоя. Здесь мне задачу понимать не ставят, насколько я понимаю. Скорее рассказывать, иначе давно бы спросили, что мне нужно, или хотя бы воды предложили. Прозрачный намек. На деле же сильнее, чем пить, хотелось поднять уровень мутагена, например, наркотой. «Принесите!» — подкрепив приказ жестом. Момент и заявился молодой с подносом. На нем гранёный стакан с трубочкой. Заранее подготовили. Но чего-то ждали собаки. Встаю осторожно, без резких движений и на пределе концентрации. Мало того, что плохо, еще и стражников лишний раз напрягать не хочу. Парень поднес стакан к отверстию, через которое надевали технологические колодки. Трубка зашла ко мне, осталось только нагнуться. Лишь начав пить полноценно ощутил, насколько сухо во рту. Пью все до капли, жадно и громко посасывая трубочкой. И не спешу, чем, разумеется, не хело многих тот раздражаю. Ну да ладно, немножко можно. Послушайте, я много видел. Сделал еще больше, и смерти не боюсь, задумавшись. Еще недавно я искал ее, бесцельно скитаясь по этим лесам. Но тогда я был одинок и вынужден выживать, каждый день отстаивая право находиться в этом лесу. С грустью на душе, ведь все правда. Я не убийца и не маньяк, по крайней мере, не был им раньше. Умею выставлять приоритеты и для вас более не опасен пока сами не попытаетесь меня убить. Пауза, отделяя мысль. Теперь все иначе. Это планета людей. Предки нам ее завещали, и я помогу вам ее вернуть, если предоставите мне возможность. Не настаивая и всячески это выказывая. Хорошо. Тогда предлагаю о прошлом, ознаменовал Радий. Так, разговор поплыл не туда и на полчаса эпопея о прошлом. Отвечаю честно, по мере допустимого, и что вспомнил, но реально напрягая память, а не делая вид. Разговор выдался сложным. Более того, как раз через 30 минут свет в глазах притух и погас. Обморок. Гудение, просто непонятные звуки и детский плач. Фон очистился. Слышу отчетливо: «Не смей! Так поливай!» Затем всплеск и накат от холода. Открываю глаза, уже на полу лежу. Через дыру облили водой, вокруг камеры сходка. Кажется, некоторые начали за меня волноваться. Неудивительно, в принципе. Рассказывать я всегда умел. И сейчас, преподнося историю своей жизни, где надо, надавил, в обратном убавил. Вообще обрести уши спустя столько лет. Я, конечно, на них оторвался, рассказывал. «Разумеется, найдутся те, кто ко мне проникся. Но обманывать некого. Большинство по-прежнему точит вилы». Поднялся. «Извините», усевшись на единственное подобие стула. Все нормально? Можешь продолжать разговор?» Уточнил Ради с каменным лицом, стоя перед стеклом, а руки за спиной. «Не уверен. Не вижу уровень мутагена за спиной». Я объяснился, рассчитывая раскрутить вопрос. «Может, снова вырубить, но хуже, если случится выброс». Чуть припугнув и увидев реакцию на их лицах, продолжаю. «Во мне много энергии». «Видели же, что было в лесу?» Выпад нацеливался на всех, ибо им по-любому все доложили в деталях. «Ты... Амани, которая окутала твою руку?» — встревоженно оговорился обвинитель. «И что нужно, чтобы этого не произошло?» «Дать мне мои препараты из рюкзака», — отскочил от зубов. «Кстати, о вещах», — мигом подскочив с воодушевлением. «Принесите рюкзак!» И снова посыльный показался спустя считанные секунды. Все у них как по накатанной идет. Видно, готовились суки. Основательно копали. И знают все. Политики хули, чего с них взять. Чувствую, как со мной играют, но и я ведь с ними то же самое делаю. Осталось дождаться и поглядеть, чем все закончится. «Этот высыпать можно?» — забрав ящик, в котором внесли рюкзак, спросил Радий. «Конечно. Сухо соглашаюсь. Если задуматься, вещи эти моими быть уже перестали, так что похуй. Слышу, как драгоценные запасы стучат по металлической основе. Жалко, блин». Содержимое рюкзака дорого мне, копил годами, и кроме этих вещей у меня ничего нет. Привязался, хотя сентиментальным никогда не было. Второй шустрик принес портативную подставку, установив подле моей камеры на уровне пояса. На ней разместили коробку. Ради неспешно перебирает предметы. Большинство из этого в той или иной мере мне знакомы, вытаскивает небольшую бордовую книжечку. Есть даже религиозная контрабанда. Вывод его опирается на славянские символы. Обвинитель крутит книжку. Все пялятся, переводя взгляд вслед за ней. Особенно Тиана. Даже приподнялась. Что вызывает вопросы? Спрашиваю без удивления, четко понимая, куда идет разговор. Свертки. В них ведь наркотики. причем разные, насколько могу судить. Мужик поднял тяжелый взгляд. Дабит, надеюсь, увидеть во мне вину или раскаяние. Но быстро мириться с тем, что тщетно, меняясь в лице. Скорее, необходимые телу препараты. Например, еще полчаса и меня к чертям вырубят. Если не дадите мне что-то принять, прошу здесь темных не поминать! Ради меня жестко присек, так еще и возмутился. Об употреблении и думать забудь. Слушай. Мое тело подобно планете. Изнутри его разрывают два мира. Чуть разозлил меня, но переживу. Ещё и потребность давит. В сути, простая ломка. Знаю и не пытаюсь отрицать. Тем хуже для тебя. Словно подъебав, хотя юмор — это определенно не про прорадия. Но мне нужно знать, где ты все это взял. Мы уничтожили все образцы и формулы. Ты бывал за пределами нашей империи? Прощупывает опять заразы. Мыслю здраво формулируя. Никогда не пересекал Уральского хребта. Тогда откуда? Настоял Ради Москва, точнее ее окраина, частный сектор. Лет восемь назад, по-моему, вспоминая. Ставил временное убежище, копал и случайно нарвался наклад. Целая коробка различного дерьма всех видов. Это была первая находка. Дальше я собрал горы различного дерьма. Наркотики в земле? Для тебя их закопал кто-то? Глядя на меня, как на дурака. Да нет, рассмеявшись. Пережитки прошлого. Закладки. Закапывали в землю или просто прятали. Так раньше люди вели нелегальный бизнес. Земля же потом всю эту дрянь из себя назад вытолкнула. Пытаясь объяснить, я сам понимаю, как глупо подобное звучит для них. «Спустя столько лет... И они не потеряли свои химические свойства?» Вполне обоснованно переспросил Радий. «Конечно, потеряли. Испортились все, но в разной мере». «Не понимаю», — принюхиваясь к упаковке, продолжил служивый. «Это я сам создал, использовав, что тогда нашел в качестве основы. Не соврал». «Ты химик?» — прищурившись. «Нет. Лишь восстановил формулы, разложив сырье. А когда получил ключи, создал вещества в материализаторе материи?» Толпа зажужжала, а верхушка нешуточно напряглась. «Хочешь сказать, у тебя есть рабочий материализатор?» «Где?» — заинтересованных эти сдержаны. «Угу», — кивнул для надежности. Разумеется, о космодроме я ничего не сказал и не планирую. «А изначальный компонент?» «Где берешь? убежденно что подловил меня на вранье. «Знаю одну базу. И так вот там этого дерьма на столетие вперед. Убедительно, хоть и вру. Ради замолчал, взгляд подняв на трибуну. Конкретнее на женщину. Десять секунд спустя реплика обвинителя. Предположим, мы заключим союз. Что тогда? Можем ли рассчитывать на помощь с Источника, и что ты отдашь материализатор материи? Если да, то что ты хочешь взамен? Вот оно. Наконец разговор по сути. Ветрено проскочила. Чуть подумав, отвечаю. Жизнь, спокойствие свободный проход по вашим землям и все вещества что понадобятся желательно без нравоучения и лишних вопросов но могу запросто предварительно согласовать свое появление стараюсь не наглеть но и не продешевить дабы потом не пришлось торговаться повторно впрочем внутри есть четкое осознание, что в итоге меня наебут этом хуй знает что негативить раньше времени еще и без толка не так уж и много Размышлю ради. Больше, чем нужно, поверьте. Все познается в сравнении, а мне последние годы было очень тяжело и одиноко. Таки, как есть. Ты бы смог признать Бога, с холодным лицом говорит обвинитель, и по резкому изменению поведения толпы. Ясно, озвучен важнейший из вопросов, по крайней мере для них. Мог бы. Верю в себя, но и богов нисколько не отрицаю. Напротив, я очень лоялен к внутреннему миру других людей. Знаю, что так мыслить здесь опасно, и хочу выбраться. Но в чем то даже сейчас изменять себе я не готов. Ответ типа не понравился, как и местным управленцам, полагаю. Между тем продолжаю анализировать присутствующих, подмечая самых подозрительных. И уже полный набор. Засем больше вопросов не имею!» — громко и отчетливо произнес Радий, оповещая всех. Взгляд он перевел на верховных, а женщина, возглавляющая совет, встала с места. «Совету информации достаточно. Заседание объявляется оконченным. У кого-то из присутствующих остались вопросы? Сейчас вы можете их задать». «Спокойно, но без энтузиазма». Наблюдатели принялись судачить, типа шёпотом, попросту жужжа. Однако желающих особо не наблюдается. Секунд десять, и один мужик все же встал. «Меня зовут Гайн. Возглавляю научно-прикладную палату», — представляется конкретно мне. Вновь воцарилась тишина. Безусловно, работающий материализатор был бы ценнейшим для человечества приобретением в новейшей истории. Но мой вопрос о другом. Действительно ли у тебя есть доступ к некой глобальной информационной базе, где собраны все данные о людях, планете и даже космосе?» Глаза горят надеждой, а фраза сама по себе сформулирована очень осторожно. Чувствуется церковная грань. «Верно», — киваю. Я перенесу вам все необходимые файлы и даже обязуюсь не распространять запрещенного. Но частями. Начиная с момента, когда буду понимать, что от меня не попытаются избавиться. Поясняю с минимумом юмора. И так вижу предположительный церковник, престарелый тип в мантии и притаившийся по правую руку от решающей здесь барышни, серьезно напрягся. Вообще тяжело, не знаю ведь местные нормы и уклады а потому можно легко встрять. «Спасибо!» Гайн закончил, присаживаясь обратно. Буквально сразу же поднялся другой. Толстый, во всем черном и с огромным хлебалом. Может, то, конечно, визуальный эффект, ибо я вижу в нем морфа. «Я представляю торговую гильдию, и хотел бы уточнить, о каких примерно объемах изначального компонента вы вели речь?» заискивая и поглаживая собственный живот. Видно, что сильно волнуются, но скорее от жадности, чем страху. «Думаю, несколько тонн. Может, больше. Набиваю цену, обнадеживая ребят. Вообще хорошо, что более чем мое прошлое, проступки или убийства их волнуют корыстные интересы. Ученый самый светлый из всех них». Покачав башку и поиграв плечами, толстяк молча уселся. «Это все? вставила главная. В ответ тишина. «Прошу всех чинов пройти в переговорную для обсуждения перспектив», — договаривает, уже спускаясь. «Тяна, с нами идешь, проходя мимо нее. Баба первая направилась к выходу. Следом те двое, что сидели рядом, и Радий. Из массы встали еще шестеро, включая двоих задавших вопросы. Остальные остались сидеть, пока выжидая но, видимо, рассчитывая поболтать или попялиться на меня. А могли бы перекурить. Уход знать и мной воспринимается исключительно как перерыв, а не конец. Все нормально. Ты большой молодец. Быстро догадался, верно говоришь». Продолжая подмазываться, Тиана захвалила меня, на миг остановившись, когда поравнялась со мной. Торопится, делая вид, что задержалась, а не остановилась. Торговцы вцепятся в эту возможность, а если поддержит еще несколько паладей, ничего сделать не сможет. На сроки, Дави, нам спешка нужна, посоветовала уходя. Улыбается сучка, будто бы ничего не случилось. Надеюсь, и правда сосет хорошо. Для ее же блага. Вижу, как много на ней осуждающих взглядов. Но ее, то совсем не заботит, явно привыкшая. Теперь понимаю. Не врала, говоря, что погибшие ей не друзья. Самочувствие ухудшается. Кажется, вот-вот потеряю себя, но держусь. Хуёво, что верхушка совета совещалась около часа. Наконец распахнулась дверь. В зал вошел ради, но только он. Я же едва живой пересел на пол, чтобы на стену опереться. Вижу, все мутновато. Совет решил. Мы принимаем условия соглашения. Заявил пафосное, а Люд зажужжал. «Мы готовы сотрудничать, если ты реально передашь нам материализатор. На подготовку потребуется два дня. Их проведешь под стражей, а путешествие — в кандалах. По возвращению обсудим детали окончательного договора». «Согласен?» «Все личные вещи отправятся со мной, включая наркоту. А сегодня мне нужно вяленое мясо из сумки». Еще вы позволите мне употребить хотя бы в день вылазки. В таком состоянии я в этот лес не сунусь. И тогда по рукам. Выставляю требования, а не торгуюсь. Пару дней я еще протяну, но что будет дальше, ХЗ? Ради чуть растерялся, но быстро сориентировался. «Хорошо. Думаю, устроить это в моей компетенции», — кивнул мне. «Заседание завершено». «Всем хорошего вечера и мира дома!» — разогнал толпу. Лишь стражники, как столбы, замерли на месте.